Глава 32 Почему, почему, почему? Жила, растворившись в семейном счастье и ничего не замечала вокруг. Шок от услышанного. Полный ступор. Желание провалиться сквозь землю или забыть в голос. В душе темнота. Ее разыгрывали как вещь. Красивую куклу на потеху мажором. И все молчали? «Юля, как вы себя чувствуете?» Большие ладони трогали плечи, руки. Где болит? Вызвать скорую или отвезти вас в клинику? Он укутал худенькую фигурку в свой пиджак. Отвечать не было сил. Переваривала услышанное. Полянский не унимался. Отвези ее в дурильник. Отказаться от меня, идиотка. Теперь Дивеев ее растопчет. Свалиться в безумие не давали слова о шлюхе. Никогда не была ею. Больная фантазия не добившегося своего подонка. Тамара сейчас аплодировала бы стоя. Выходит, ее слова не такая уж и неправда. Девеев женился из-за того, что забеременела, отказывалась верить, что Руслан был с ней ради спора. Слишком красиво ухаживал. Полные обожания взгляды и слова любви не могли быть ложью она бы почувствовала фальш. Или была облюблена настолько что принимала желаемое за действительное. Можно жить в красивом, выдуманном мире, но от правды не убежать. Нестерпимо захотелось закрыть глаза и оказаться в прохладе собственной спальни. В груди давило. Пришлось глубоко дышать. Алексей присел у ног на корточки и что-то говорил. Она с трудом разбирала слова. «Юля, подождете полицию здесь, или ребята отвезут вас в участок?» «Грохнуться в обморок?» Показать себя беззащитной на радость обоих мужчин. Один станет спасать, другой злорадствовать. Но есть третий путь. Юля не видела, что происходит вокруг. Принять и сломаться или отторгнуть выплеск злобной энергии Полянского. Уверена, он очень хотел бы увидеть ее слабость. «Не дождешься, ублюдок!» Она смотрела мимо Алексея на Полянского. «Не надейся, что откупишься!» «Я никогда не была шлюхой, поэтому ты бесишься». Юля сделала красноречивый жест с средними пальцами обеих рук. «Не была твоей и не буду. Можешь кусать локти. Сломать меня Девеевым не удастся». Следующая фраза далась особенно нелегко. «Комплекс неполноценности не вызовешь. Руслан любил и любит меня до сих пор» тошнила от одного вида нагло ухмыляющегося Полянского. Через выдох сумела обратиться к Алексею. «Помогите добраться до машины. Сначала в клинику снять побои». Уверенно, она окинула взглядом комнату. «Здесь есть камеры наблюдения. Если не предоставят видео, будет иск к хозяину данного заведения». Бородин подхватил Юлю на руки. «Приятно ощущать под ладонями крепкую шею». Напряженные мышцы большого мужчины спортивного телосложения. вдохнула манящий аромат дорогого парфюма, чистой кожи и свежей одежды. Голова кружилась. Опасная близость. Совсем отвыкла от таких запахов, ощущений. Ненавидела себя в этот момент засмущенный взгляд, дрожь в пальцах, тянущую пульсацию внизу живота. Алексей пристально смотрел в раскрасневшееся лицо. — Зачем вы пошли навстречу с ним одна? — Что ответить? — Самой противно от собственной глупости. Привыкла, как в усть надеяться на свои силы? Решила сказать правду. — Идиотка! Не думала, что нападет, здесь ведь полно людей. На яхту или к нему в дом не поехала бы. Тяжело вздохнула, констатируя правду. Совершенно отвыкла от мужчин его круга. За красивой картинкой порой столько грязи. Не дай бог прикоснуться. Потом не отмоешься. Спасибо, что спасли меня. Губы осторожно коснулись щетинистого подбородка. К сожалению, Москва — другой мир. Всегда рад помочь. Звоните в любое время суток. От улыбки на щеке появилась ямочка. «Хорошо, что Таня мне позвонила. Мы не отвыкли». Алексей хохотнул. «На каких клоунов тут только не насмотришься?» От улыбки на щеке появилась трогательная ямка, а глаза оставались колючими. Пообещал, что больше не дам вас в обиду, а слово привык держать. Телохранители с недоумением смотрели на подопечную. Спрашивать не осмелились. Хватило грозного вида шефа. Он аккуратно усадил Юлю в автомобиль, поправил на ней свой пиджак. Их глаза оказались на одном уровне. «Вы отлично держались». Не дали подонку себя растоптать. Не верьте его словам. Правы вы. Бывший муж до сих пор вас любит. Полянский отлично знает это. Из хороших новостей. Айтишники определили ID компьютера, с которого делались правки в тесте ДНК. Ждите к вечеру новостей. Он с сожалением бросил взгляд на двери заведения. Затем снова посмотрел на нее. Большой лоб наморщился а глаза потеплели. Из грозного здоровяка военный моментально превратился в большого доброго мишку. — Я вынужден вернуться, дождусь полицию. Встретимся в участке. Адрес скину ребятам. Неловкая тишина повисла в салоне на пару минут. Первым решился заговорить водитель. — Простите, что нас не было рядом. Отмахнулась. — В чем их вина? — Прекратите. Кто бы вас запустил? — Даже позвонить не успела. Только сейчас она вспомнила, что на удивление никто не звонил. — Говорите маршрут, Юлия Алексеевна. Она рылась в сумке, пытаясь понять, куда дело гаджет. — В бутик. Куда еще в таком виде? — Позовете менеджера, пусть подойдет. Объясню, что принести. Потом в клинику, а оттуда в полицию. Пальцы, наконец, достали гаджет. Взгляд пробежался по экрану. Множество пропущенных вызовов и сообщений. Прочла от Зары. Те, что написаны крупно, капсом и с восклицательными знаками в конце. «Не заходи в ресторан. Это ловушка. Будь осторожна. Что-то должно случиться». Жаль, что вспомнила про смартфон слишком поздно. Непонятная тревога сжимала грудь. Оставалось надеяться, что оба сообщения адресованы ей а значит, самое страшное уже позади. Ни с кем не хотелось общаться. Сто раз объявить о собственной глупости. Чуть не выронила из рук заоравший смартфон. На панели отобразился абонент, подписанный бывший. Несколько секунд размышляла, принимать или не принимать вызов. Что придумал на этот раз? Сама разрешила видеться с Ариной по предварительному звонку. Лишь бы не решил появиться в квартире с родителями. Кровь прилила к щекам. Тянущее чувство зародилось в животе. Так с ума можно сойти. Наплюй. Хуже уже не будет. Палец нажал на зеленый кружок. Начала грубо. С наскока. Что надо? Что-то забыл? И Юлия Алексеевна? Женский незнакомый голос ударил по натянутым нервам. Ответила уже не настолько уверенно. Да... Выдержанная девушка на той стороне связи откашлялась, прежде чем начать длинное. «С вами, — говорит администратор клиники...» Сердце ухнуло вниз. Юля чуть не выронила смартфон. Дальше слушала, словно сквозь вату. «К нам по скорой госпитализирован ваш муж, Дивеев Руслан Тимурович».